Глава девятнадцатая К ночи все были готовы. Кроме Йогана и сержанта, Волков взял еще двоих стражников из тех, что поумнее. Один из них знал, вернее, видел Сыча. Он-то и зашел в трактир, осмотрелся, а сам сделал Сычу знак, и тот все понял. Фридслам по кличке Сыч с виду был неказист, по-мужицкий коренастый и изрядно вонял. Когда он запрыгнул в телегу, где уже сидел Волков, тот сразу это почувствовал. Но, несмотря на это, Фриц Сламе по кличке Сыч дело свое знал крепко, и ночью солдат опять в этом убедился. «Вон он, дом, в котором живет кривой Стефан», — сказал сержант. «Далее ехать не нужно». Сыч спрыгнул с телеги и взял мешок. «Как свистну, так сразу ко мне телегу гоните». «А вы, господин сержант, со мной ступайте на всякий случай. Вдруг он там не один. Только тихо». Сыч с сержантом ушли в темноту. Было тихо. Только собаки лениво перебрехивались. Даже дождь не шел. Все молчали, но недолго. Вскоре послышался свист, а уже через пару мгновений сыч с сержантом закинули в телегу подвывающего человека до половины сверху прятанного в мешок. «Погоняй, погоняй!» — крикнул Сыч, сам заскакивая в телегу. Он спросил солдат, ткнув кулаком мешок, чтобы не выл. «Он, экселленц, он!» — заверил Сыч. Телега, чуть скрипнув, покатила по темной деревенской улице к замку, а там все уже ждало гостя. Жаровня, которая отапливает господские спальни зимой, была полна раскаленных углей, а в углях краснела кочерга. Кривого Стефана привязали к доске, как на распятие. С его щуплого тела сержант сорвал рубаху. «Все снимай, все!» — командовал Сыч. Фридслама знал, как вести такие дела. Стефан был худой, даже костлявый, в чем только душа держалась. Он все время всхлипывал и подвывал, а стражник поднес поближе жаровню, поставил рядом с Волковым. Солдат взял в руки кочергу, осмотрел ее и спросил. «Ты знаешь, кто я?» «Да», — испуганно кивал Стефан. «Говори, да, господин», — сказал сержант и для доходчивости отвесил калеке оплюху." «Да, господин», — послушно заныл тот. «Я буду задавать тебе вопросы», — начал было солдат, но его перебил Сыч. "Экселенс, обождите малость, не спешите». «Дайте этому скорбному человеку шанс не попасть на виселицу». «Это как?» — недоуменно уставился Волков на Сыча. Экселенс, тихо заговорил Фридс Ламме. «Дозвольте мне вести дело, так будет лучше». Солдату не понравилось то, что Сыч его перебил, но он был ему благодарен за то, что тот оградил его от подобной работы. Было ясно, что у Ламме намного больше опыта. Волков швырнул кочергу в жаровню и сказал «Ну, давай». А сам уселся на колоду. «Стефан», — начал Сыч, — «ты ведь знаешь, почему ты здесь?» Калека озирался по сторонам, он был в панике. «Вижу, знаешь», — улыбался Сыч. В свете тусклых ламп и жаровни его улыбка больше походила на страшный оскал. «Ну?» «Говори, знаешь, почему ты здесь?» «Да», — выдавил Стефан. «Что «да», — поинтересовался Сыч. «Знаю». «Только расскажи господину канетаблю и только правду говори. Запомни, только правда спасет тебя от виселицы». И тут Стефан зарыдал. «Это не я», — завыл калека. «Что не ты?» «Не я мальчишку отравил, Господом клянусь!» Волков сначала даже не понял, какого мальчишку и кто отравил, и хотел было переспросить, но Сыч его опередил. «А если не ты, то кто тогда?» «Салон! Это он мне велел! Я не знал, что еда отравлена!» И тут Сыч вдруг зарал: «Врешь, сволочь, все ты знал!» «Не знал, не знал! Господом клянусь, ни сном, ни духом! Он велел мне еду в замок отнести и мальцу этому отдать, Михелю, и сказать, чтобы он на подносе доставил ее в покое господина!» Тут Стефан покосился на Волкова. «А я и не знал, что в еде отрава!» «А как же тебя опустили в замок?» — спросил Волков. Он сидел чуть ошарашенный, ведь до сих пор, до сего момента, Солдат думал, что отраву ему принесла служанка госпожи Едвиги. Так я там уж нему сапожнику шкуры нашу, меня охрана вся знает. Волков с укором глянул на сержанта, а тот молча развел руки, мол, кто ж мог знать. Я то откуда взял? Снова зарал сыч и, схватив Стефана за волосы, стал трясти. Я то откуда взял? завыл Стефан, которому было страшно. И в этом мгновение Волков понял две вещи. Во-первых, Стефан знал про яд, а во-вторых, к очень повезло, что он не повесил Сыча. «Отвечай!» — орал Сыч, тряся Стефана. «Иначе железом пройдусь!» и поднес к самому носу колеки раскаленную кочергу. Да у матери он свой яд взял, сказал сержант. У матери? – переспросил Волков. Он же сын нашей ведьмы. Помните, мы были у нее до того, как вас подронили. Значит, у мамашки яд взял, спросил Сыч. Уууу, выл Стефан. Что за яд был, я спрашиваю. Уууу. Упорствуешь, паскуда! Сыч два раза ударил колеку. Сейчас железом жечь буду. Говори, что за яд. Буз, буз! Схлипывал Стефан. Бузина, догадался Сыч. Да, заорал колека. Вываренное, едреное. Он просил, денег сулил, говорил, что ему нужно. Кто? Салон? спросил солдат. — Да, — рыдал Стефан, — я не знал, что для вас. — Значит, деньги сулил. Сколько? — вел допрос Сыч. — Двадцать крейцеров. — Ого, большие деньги, а дальше? — Я принёс ему. — Дальше говори. — А он говорит, сходи к трактирщику, купи доброй еды и доброго вина. — Я сходил. — Дальше рассказывай, — не отставал от него Сыч. «А он говорит, неси в замок, отдай Михелю, пусть отнесет в покой конотабля. Я ж не знал, что еда отравлена!» Сыч бросил кочергу в жаровню, подошел к Волкову и тихо сказал. Врет он, знал, что еда отравлена, только не сознается никогда. А вот мальчишка не знал, поэтому вина и выпил или чего поел. Волков еще раз подумал, что Фриц Ламм свое дело знает. Если бы не он, то солдат задавал бы вопросы про письма, а про отравление так, наверное, никогда бы и не узнал. «Ладненько, ладненько», — продолжал Сыч. «А когда ты, мил человек, видел Солана последний раз? Вчера. Да нет, позавчера уже», — говорил Стефан, заметно успокаиваясь. «Еду ему носил». «И куда же носил?» «В дом сбежавшего старосты. Он там живет». Сыч с улыбкой глянул на Волкова. Он был доволен собой. Волков, кривясь от боли, встал с колоды, на которой сидел, вытянув больную ногу. «Йоган, ты коня не распрягал? Поедем брать салона». «Нет, готова телега», — ответил слуга. «Я его привезу», — пообещал сержант. Волков глянул на него с ухмылкой и сказал, «Ты уже привез старосту». «Я привезу салона», — настоял сержант. «Не сомневайтесь, господин». «Салон мне не родственник. А вы сидите. Чего вам ногу ломать?» «Ну, смотри», — солдат потряс пальцем пред лицом сержанта. «Потом не говори мне ничего, если не получится. Не поверю. Если салона не найдешь, рядом с коллегой висеть будешь. Пусть ваш холоп со мной поедет, чтобы видел все» если салона, не дай бог, на месте не будет. Йоган, езжай с ним. Да, господин. Они ушли. Волков сел, снова вытянул ногу, так она меньше болела. А Фридс Ламы продолжил то, что у него так хорошо получалось. Ну а теперь, друг мой Стефан, поговорим мы о самом интересном. Расскажи-ка нам, от кого ты принёс сегодня письмо трактирщику? Калека, начавший было думать, что самое страшное уже позади, вдруг понял, что это не так. Он сразу перестал поскуливать и подвывать, а налет придурковатости с его лица исчез без следа. Он из-под лобья глядел на Сыча и молчал. — Чего молчишь? Про салона-то сразу все выложила, а тут замолчал. А Стефан, видимо, думал, что сказать, поглядывая то на Сыча, то на Волкова. «А вот теперь, экселленд, можете брать кочергу. Вот теперь разговор только начинается», — проговорил Сыч. «Дальше он нам по-добру ничего не скажет. Да, Стефан?» Сапожник угрюмо смотрел на Сыча и молчал. «Жечь людей каленым железом — дело невеселое». Мало кому по душе. Человек, которого жгут, визжит, воет, бьется в судорогах, извивается и испражняется, а на железе остаются кусочки его кожи и жира, они горят и воняют. Крики и вонь, вонь и визги. Нормальному человеку такое не может нравиться. Волков ловил себя на мысли, что ему хочется встать, вырвать кочергу из рук сыча, и разбить колеки голову, лишь бы только он заткнулся. Но человека пытают не для того, чтобы он молчал. Волков терпел, ждал. Он сидел на неудобной колоде с болью в ноге. Как ее ни ставь и не вытягивай, она болела. А бросал кочергу в жаровню. И пока стражники мехами доводили железо до нужного цвета, он разговаривал со Стефаном. «А ты хороший человек, Стефан. Ты сильный, висишь, терпишь, молчишь. А вот тот, кого ты выгораживаешь, он тоже хороший человек. Он тоже будет терпеть за тебя. А главное, твои страдания бессмысленны, понимаешь? Утром мы возьмем трактирщика, и он нам расскажет, от кого было письмо. Он-то точно терпеть не будет. Все выложит. И что, твои муки зря?» «Зря, зря. Ты уже и сам знаешь это. Пустое все». Сыч берет покрасневшую кочергу, подносит ее к лицу Калеки. «Всего на один вопрос, Стефан, ответишь, и мы уйдем, а ты полежишь, водички попьешь, отдышишься». В ответ калека только жалобно всхлипнул и глубоко с надрывом вздохнул. «Ну-ну, успокойся. Хочешь, я отложу кочергу?» Отложить? Да, выдавил Стефан. Сыч кинул кочергу в жаровню. А ты мне за это скажешь, от кого было письмечко, да? Скажешь? Что было в бумагах? Ну, говори, господинка на табель ждет. Не знаю я, что было в бумагах, выдал Стефан. Неграмотный я. Верно, верно. А я больше и спрашивать не буду, что в них было. Я у трактирщика спрошу. А ты мне скажешь, от кого ты их принёс? Да? Скажешь?» Стефан завыл. Выл нудно, долго и противно. Сыч ждал, а потом взял кочергу. «Упорствуешь, так и не кляни меня потом». И снова вой огласил подвал и замка. И снова вонь горящей плоти поплыла вместе с едким дымом. А Волков морщился и пытался усесться поудобней. «Да, тяжко ему было. Слаб он еще». Сыч подошел к нему и заговорил тихо. «А убогий-то хитер крепок. Ох, крепок. Такой может три дня молчать. Нам бы палача настоящего. Мыслю я, что того, кто дал ему бумагу, он боится по нашего». «А может, боится он никого то а за кого-то», — произнёс Волков. «Это как?» — не понял Сыч. «А, так вы на мамашку его думаете, на ведьму?» «Да». «Старая она?» «Старая. А Что же, может, и правда ваша. Может, возьмём старуху, да потолкуем с ней? Вдруг сынок-то и обмякнет, как маманю тут увидит», — размышлял вслух Фриц Ламмы. «Только вот старуху жечь железом без толку. Помрет. А вот попугать можно. И ее, и сынка». «Ну так что, будем старуху брать?» «Тут полдеревни брать нужно», — зло сказал солдат. «Управляющий вор, старосты воры, ведьма, сынок ее, трактирщик, мужики упрямые, как бараны, барони малахольные со служанками полоумными. Дьявольщина, а не деревня». Он помолчал, тяжко вздохнул, в очередной раз попытался найти для ноги удобное положение и не нашел. «Одного я не пойму. Если этот...» — он кивнул на Стефана. «Нес письмо от кого-то к госпоже? Зачем тогда нужен трактирщик?» «И то верно», — сыч поскреб небритый подбородок. «А может, барыня только трактирщику доверяет? Или боится, что проследить смогут?» «Уж больно хитро все», — сказал солдат. «Да и кто следить-то за ней будет?» «Так вы же и будете», — усмехнулся Сыч. И тут они услышали шаги. Кто-то шел по коридору. Открылась дверь, и на пороге появилась огромная фигура сержанта. Он улыбнулся, сложил руки на груди и крикнул в коридор. «Давай его сюда!» Кто-то втолкнул в подвал человека, а за ним следом вошел Йоган. Сыч взял лампу, подошел к человеку поближе, посветил и сказал, улыбаясь, «Он, экселленс, отравитель ваш!» Да, это был он, Эммануэль Салон. Роскошный, упитанный красавец, управляющий имением. Только теперь он уже был не роскошный и упитанный. Салон заметно похудел, зарос щетиной. Его дорогая одежда была засалена и в пятнах. Он с ужасом глядел на голое тело в ожогах и язвах и с трудом узнавал в нем Стефана. Управляющий шевелил губами, не издавая звуков. Волков с трудом встал, подошел к Салону и спросил. «Ты нанял рыцарей, чтобы убили меня?» Салон мотал головой в ответ. «Только отравить хотел», — съязвил Сыч. Салон опустил голову. «В подвал его, сержант, и, не дай бог, он убежит!» «Двух людей на стражу ставить буду», — заверил сержант. Потом они вышли из провонявшего горелым мясом подвала на свежий воздух. Волков поглядел вверх и увидел, что в окне госпожи Хедвиги горит свет. «Светает, а госпожа еще не спит-то?» — заметил Йоган. «И вправду, какого чёрта не спит эта женщина?» — подумал солдат, а вслух сказал. — Сыч, да, экселленс, делай что хочешь, пытай кого хочешь, но найди мне этого скомороха Лореньи. Теперь он мне нужен еще больше, чем раньше. Что ж, господин, тогда трактирщика брать надо. — Слышал сержант, — произнес Волков. — Сейчас брать, — спросил сержант. — Сейчас, — сказал Сыч, — и весь выводок его бери, чтоб не разбежались. «А куда же их сажать? Все подвалы заняты». «Придумай что-нибудь», — произнес солдат и отправился в свою башню. Йоган шел следом. Волкову очень, очень хотелось получить землю. Малая Рютте, что обещал ему барон в приданое за госпожу Хидвигу, казалась ему райской землей, а таком он никогда даже не мечтал, А теперь такая вещь, как земля с мужиками, выглядела реальностью, и единственной преградой к его мечте был белозубый красавец Лоренги, который мог увести дочь барона. Он остановился, повернулся и крикнул: "Сыч, да, экселенс, найди мне его и получишь награду. Я сделаю все, что смогу, экселенс." Пообещал Фридсламы и добавил уже обращаясь к сержанту. «Я с тобой за трактирщиком поеду». «Поехали», — ответил тот. Солдат не мог поверить своим ушам, когда Сыч сказал ему, что трактирщик кот был. «Холопы говорят, что начал собираться с вечера», — говорил Сыч. «Жену и детей усадил в первую телегу, когда еще не стемнело. Думаю, когда мы брали Кривобокова, выводок его уже отъехал». «А сам...» а сам еще был в трактире, деньгу с постояльцев за ночевку собирал. Сначала солдат подумал, что трактирщика кто-то предупредил, но потом вспомнил, что подходил срок, к которому авенир Бен Азар обещал ему собрать денег. «Вот крыса!» — усмехнулся солдат. «Обманул, значит. А ну-ка проедемся до трактира. Йоган, коня седлай. Он не спал всю ночь. Раньше такое с ним часто случалось, а теперь уже не получалось, как раньше. Не доехали они до трактира, как солдату стало плохо. Слабость навалилась как-то сразу, аж повод из рук выпал, а ногу крутило. Не готов он был еще в седле ездить. Что-то вы бледны, экселенс, заметил сыч. Да домой ему надо, с заметным раздражением сказал Йоган. Он неделю в беспомянстве валялся. Похудел, кожа да кости. А вы его все таскаете да таскаете. — Да мы не таскаем, — сказал сержант. — Что ж мы, не понимаем, что ли? Господин, вы бы домой ехали. Угробитесь вы так. — А ты, балда, куда смотришь? — сказал Сыч Йогану. — Господину покой нужен. — Так он разве слушает? — продолжал Йоган. — Глаза свои злобные вылупит и скакать, и скакать. Ему всегда куда-то надо, хоть ночь, хоть дождь, все равно куда-то скачет. Какое же тут здоровье будет?» Волков хотел было отдернуть взорвавшегося слугу, да сил ругаться не было. Они развернулись к замку, и тут через лужи к ним подбежал и Ипполит. Монах был рад видеть Волкова. «Здравствуйте, господин. Что ж вы из монастыря сбежали? Наверное, выздоровели?» «Да уж, выздоровел! Еле жив, твой конетабль!» — заметил Йоган. А за ним подъехал и управляющий Крутиц. Низко кланялся. «Здравствуйте, управляющий. Как вы тут без меня?» — спросил Волков. «Да вот, амбары строим». «Я видел», — сказал Волков и опять обратился к Аполиту. «Зайди вечерком. Мне надо поговорить с тобой про упырей». «Господин, поехали домой!» «Серый вы весь! Боюсь, помрете!» — просил Йоган. Но тут Волков почувствовал себя заметно лучше, отдышался как-то, ожил и сказал. «Поехали-ка в трактир. пива хочу». «Да чтоб вас! Вот неугомонный! Я что, вам дома не принесу?» Он и Сыч двинулись следом, а за ними поехал управляющий Крутиц. В трактире ничего не изменилось. Отсутствие хозяина никак на шумной жизни трактира не отразилось. Кухня стряпала, бабы носили еду, люди ели. Волков сел за стол к трем завтракающим колбасой, пивом и луком-купчишкам. Все трое встали, поклонились ему. Солдат кивнул в ответ. Все его знали, и это было приятно, что ни говори. Толстуха-разносчица тут же подошла и с поклоном спросила. «Чего изволите, господин?» «Пиво», — сказал солдат. «Три пива», — добавил Сыч, садясь напротив Волкова, а управляющий Крутиц примостился на самом краешке скамьи. Ловкая баба тут же принесла четыре тяжелые кружки и спросила, «Может, поесть, что желают, господа?» «Колбасы нам принеси и капусты». «Стой», — сказал Волков, пока баба не ушла. «А хозяин где ваш?» — Да кто ж его знает? Вчера был, а под вечер все в телеге попрыгали и укатили. Говорят, вроде в Вильбург. — А как же вы без него? — Да как обычно, только вот деньги не хозяину теперь отдаём, а господину управляющему. Управляющий кивком подтвердил. Дальше они пили пиво, им принесли какую-то еду. Волков тихо говорил с сычом всё о том же, как ему нужен лореньи. Только теперь оба понимали, что бегство трактирщика обрубило ниточку. «Как не ни крути, экселенц, а придется брать бабу», — сказал Сыч. «Бабку», — заметил Йоган, — «она уже старая и лысая». «Ну, значит, придется с ней поласковей». Солдат согласно кивал, обдумывая, как лучше обходиться с ведьмой, и вдруг увидел одну женщину. Она разительно отличалась от всех тех баб, что были в трактире. Те вели себя вызывающе, за словом, в карман не лезли, за что и получали от постояльцев на орехи. Неряшливы были и навязчивы. Воровки и любительницы выпить задарма. А эта оказалась опрятно, чиста, и платье у нее было с белыми кружевами, да и красивое к тому же. И волосы, причёсанные с забранной лентой, как у порядочной, И солдату показалось, что ее лицо ему смутно знакомо. Он смотрел на нее и думал, что могла приличная на вид молодая женщина делать в трактире. А женщина сидела за столом одна, и перед ней стоял стеклянный стакан, а не глиняная кружка. И тут она поймала его взгляд, улыбнулась и помахала рукой. Он узнал ее. У нее не было одного зуба. «Это что, Брунхильда, что ли?» произнёс Волков. «Она...» — томно вздохнул Сыч. «У сердца моего давно на вас поглядывает». «Да иди ты!» — воскликнул Йоган, не веря своим глазам. «Наша Брунька! А я думаю, что за краля такая? А мордашка-то знакомая? Ишь, какая прямо благородная госпожа!» «Денег берёт точно как благородная», — невесело заметил Сыч. «Да ты что?» — продолжал удивляться Йоган. «Вот тяна. В девке, значит, подалась. И почем же берет?» «Десять крейцеров», — сказал Сыч. «Да еще чтобы не на полу, а на кровати, и чтоб простыня была». «Ух ты! И что, ей желающие?» — не отставал Йоган. «Желающих-то полно», — заверил Сыч. «На нее все облизываются, да только вот не у всех есть деньга на нее». «Это ты на нее все деньги спустил?» — спросил Волков. «А на кого же еще? Уж не на тех шаболт!» Сыч кивнул на группку потрепанных трактирных девок. Волков поманил Бронхильду пальцем. Девица тут же встала и гордо пошла к нему, но не быстро, чтобы не подумали, что бежала, спотыкалась. «А вот не рвань кабацкая!» Она чуть улыбалась. Собирала на себя взгляды, жадные от постояльцев и завистливые от местных баб. Встала рядом с солдатом, поздоровалась. «Ты ли это, Брунхильда?» — спросил Волков. «Так я... А вы что ж, не признали сразу?» «Да разве ж тебя теперь признает кто? Я ж тебя видал в лохмотьях, да с волосами нечесанными, да с синим ухом». «А теперь ты вон какая, прямо госпожа, только по кольцу и признал», — сказал солдат, указывая на кольцо, что он ей дарил. «Забыли меня, а я ж вам ногу шила», — напомнила девушка. «Да не забыл я тебя, не признал. Вон ты какая красивая стала. Говорят, мужики по тебе сохнут». «Этот, что ли?» — Брунхильда взглянула на Сыча. «Да ничто, пусть сохнет. Может, хоть мыться научится». Сыч смотрел на девушку печально. «А ты что же-то в девки подалась?» — поинтересовался Йоган. «А ты чего спрашиваешь? Что ли жениться по второму разу надумал, как от старой жены сбежал?» «Да просто интересно же», — отвечал Йоган заметно конфузясь. «А раз интересно, так копи деньги, да приходи», — с вызовом подбоченилась Брунхильда. «Я тебе за ночь всё расскажу, что захочешь». «Да я просто спросил», — как-то съежился Йоган, — «так, для разговора». «Ну, раз просто для разговора, то пошла в кабак я, потому что папаша мой замуж хотел выдать за Слюняева. Да не согласилась я. Уж лучше тут, на спине работать, чем о коровьей дойке всю жизнь руки ломать». «А батька-то не прибьет тебя?» — спросил Йоган. «С чего же прибивать, когда он у меня на новый чан для пива деньгу просит?» Вон, как оно!» — искренне удивлялся слуга Конотабля. «Придешь ко мне в замок сегодня вечером?» — спросил солдат, любую из красавицей. «У меня и перина, и простыня есть». «Так приду. Чего ж не прийти к красивому мужчине, раз у него перина имеется?» — отвечала Брунхильда кокетливо и добавила уже по-деловому. «Только вы деньгу приготовьте». «Деньгу», — усмехнулся Волков. А по любви не придёшь? А по любви нехай вам благородные дают, нагло отвечала девица. Слыхал я, они вас бесплатно привечают, а я так за десять крейцеров приду. «Десять крейцеров, возмутился солдат. И даже скидку, как старому знакомцу, не сделаешь. Может, кому-другому и сделала бы. Да не вам уж точно. А что, не мил тебе я? «Так, может, и по более других, мил? Да люди говорят, что у вас одних коней на сто талеров, а вы скидку у бедной девки просите». «Ладно», — улыбнулся Волков. «Приходи перед ночью. Будет тебе десять крейцеров. Спросишь у стражников, где меня искать». «Да уж найду. А вось не дура», — пообещала Брунхильда. Слабость то отпускала его, то снова накатывала. Долго в трактире солдат не просидел, вернулся в замок. С ним поехал и управляющий. — Не было случая сказать, — начал Крутиц, — но я очень рад видеть вас в добром здравии. — Не такое уж оно и доброе, — отвечал Волков, чувствуя головокружение. — Ну да ничего, окрепну со временем. — Вы разберитесь с трактиром. Раз в день заезжать, чтобы забрать выручку, это не дело. — Знаю. Поэтому хотел попросить вашего монаха. Он добрый верующий, воровать не будет. Да и считает хорошо, и вести бумаги сможет». «Прекрасно вы придумали», — съязвил солдат. «Молодому монаху в кабаке, где под вечер девки на столах пляшут голыми, самое место». А Крутец продолжал, не замечая иронии. «Комиссия закончила опросы, сейчас господа аудиторы пишут отчет». «Через два дня все будет готово». «Господин управляющий», — влез в разговор Йоган, чего раньше не бывало. «Господину конетаблю не здоровится. В седле сидит, качается, весь белый. Может, потом донимать его будете?» «Ах, ну да, ну да». Крутиц поклонился и отстал. По ступенькам Йоган и Сыч Волкова почти тащили. Сам он не мог опираться на левую ногу. Йоган руководил и упрекал солдата. Сыч кряхтел да молчал. На силу справились. Волков рухнул лицом в перину, а Йоган стал тянуть с него сапоги, да так, чтобы нога не сильно болела. И пока стягивал, конетабля Рюта уже заснул.